Эрнест Хемингуэй. «За рекой в тени деревьев». Роман. Глава 1. Они выехали за два часа до рассвета, и сначала им не пришлось взламывать лед на канале, потому что впереди шли другие лодки. На каждой лодке стоял гребец с длинным кормовым веслом. В темноте их не было видно, и только слышался плеск воды. Охотник сидел на складном стуле, укрепленном на крышке ящика, где лежали еда и патроны. А оружие два или даже больше, были прислонены к груди деревянных чучел. В каждой лодке был мешок с парой подсадных уток или уткой и селезнем. В каждой лодке сидела собака. Собаки дрожали и метались, слыша над головой шум крыльев, пролетающих во тьме уток. Четыре лодки пошли вверх, на север, по главному каналу к Большой лагуне. Пятая свернула в боковой канал. А вот теперь и шестая лодка повернула к югу, в неглубокую лагуну, затянутую льдом. Лёд был сплошной. Воду схватило в эту безветренную ночь, когда вдруг ударил мороз. Упругий покров только гнулся под ударами кормового весла. Потом он лопался с треском, как оконное стекло, но лодка почти не двигалась. «Дайте-ка весло», — сказал охотник в шестой лодке. Он встал и, сохраняя равновесие, расставил ноги. Ему было слышно, как в темноте пролетают утки, а в лодке шарахается с места на место собака. С севера доносился треск льда, который ломали другие лодки. «Осторожно!» — предупредил лодочник с кормы. «Не переверните лодку!» «Я не новичок», — сказал охотник. Он взял у лодочника длинное весло и проткнул лед. Почувствовав твердое дно, он уперся грудью в широкую лопасть весла, и, держа его обеими руками, оттолкнул лодку так, что весло очутилось уже возле кормы, а лодка двинулась вперед, ломая ледяную корку. Когда лодка врезалась в лёд, а потом садилась на него днищем, лёд раскалывался, как зеркальное стекло, и гребец на корме вёл её дальше по чистой воде. Немного погодя, охотник, он мерно напряженно работал веслом и вспотел в тёплой одежде, спросил лодочника, «А где же наша бочка?» Там, левее, в заливе, рядом. Может, мне пора сворачивать? Воля ваша. Что значит воля ваша? Вы ведь знаете, какая здесь глубина. Хватит тут воды, чтобы прошла лодка? Кто его знает? Вода спала. Пока мы будем конетелиться, совсем расцветет. Лодочник молчал. Ах ты, черт собачий, подумал охотник. Ничего, доедем. Мы уже проплыли две трети пути, а если тебе неохота разбивать лед, чтобы я мог пострелять уток, это просто подло с твоей стороны. «А ну-ка, поднатужься, хлюст ты этакий», — сказал он по-английски. «Что?» — спросил по-итальянски лодочник. «Я говорю, что надо двигаться, скоро рассветёт». Но уже светало, когда они, наконец, доплыли до большой дубовой бочки, врытой в дно лагуны. Бочку окружала покатая земляная насыпь, которую засадили камышом и осокой. Охотник потихоньку ступил на нее и почувствовал, как мерзлые стебли ломаются у него под ногой. Лодочник вытащил из лодки складной стул с ящиком для патронов и передал охотнику. Тот наклонился и поставил его на дно бочки. На охотнике были высокие болотные сапоги и старая походная куртка с нашивкой на левом плече. Никто не понимал, что это за нашивка. и светлыми пятнышками на погонах, где раньше были звездочки. Он спустился в бочку, и лодочник подал ему оба ружья. Прислонив ружья к стенке бочки, он повесил между ними на вбитых специально для этого крючьях второй патронтаж, а затем поудобнее расставил ружья по обе стороны патронташа. «Вода есть?» — спросил он у лодочника. «Нет», — ответил тот. «А воду из лагуны пить можно?» Нет, от нее болеют. Охотник устал, разбивая лед. Ему хотелось пить. Он чувствовал, что начинает злиться, но сдержался. Хотите, я помогу разбивать лед и ставить чучело? Не надо, ответил лодочник и со стервенением толкнул лодку на тонкий лед, который под ее тяжестью треснул и раскололся. Лодочник стал колотить по льду веслом, а потом швырять деревянное чучело во все стороны. «Что это он ерится?» — думал охотник. «Ведь он здоров, как бык. Я выбивался из сил по дороге сюда, а он едва-едва нажимал на весло. Какая муха его укусила! Это же его работа!»